Глава 16 Клэр Смотрите-ка, а порез неплохо заживает, отметила Рона, внимательно разглядывая мою ладонь. Как хорошо, что порез не оказался слишком глубоким. Каким бы он ни был, все равно мешал мне рисовать. Ладонь была словно деревянная, а при каждом резком движении отзывалась режущей болью. Мало приятного, как ни посмотри. в дверь постучали после разрешения войти в комнату заглянула камеристка миссис старкет и таинственно округлив глаза позвала рону для консультации по тихому гулу голосов я отметила что они остались за дверью но не стала прислушиваться это наверняка не мое дело но рона скоро вернулась и теперь уже у нее было крайне загадочное выражение лица я даже успела подумать что это заразно пойдемте со мной мисс зачем то шепотом позвала она только давайте тихо Я посильнее запахнула стёганный халат поверх домашнего платья. Ужин уже прошёл, можно было оставить официоз и расслабиться без корсетов и плотных одеяний. Ты можешь сказать мне, что случилось? Увидите. Она открыла передо мной дверь, пришлось довериться ей и все же спуститься в хозяйственную часть дома, где располагались кухни, спальни, слуг и кладовые. Всю дорогу камеристка хранила молчание, и, казалось, от предвкушения она сейчас начнет пританцовывать. Словно куда-то опаздывая, мы быстро прошли мимо кухни, где мистер Холдер гневно выговаривал женщинам за какое-то непонятное мне попустительство. Затем Рона впустила меня в кабинет дворецкого. Я замерла в дверях, не веря своим глазам — Они что, сговорились? Ладно, Рона, но камеристка тетушки, с чего вдруг. Мистер Этлхарт, что вы тут делаете? Да еще и в такой поздний час. Этот саркан видит древнейшие, где угодно просочиться, даже туда, где ему не рады. Мне срочно нужно было поговорить с вами, спокойно ответил он. Но через парадные двери я не рискнул проходить. Меня обязательно встретила бы ваша тетушка, и, скорее всего, прогнала бы. Если вы не заметили, она меня недолюбливает, поэтому пришлось просить слуг о помощи. К счастью, они оказались очень участливыми. «Рона!» — я повернулась к камеристке. «А сразу нельзя было сказать?» «Тогда вы, возможно, не стали бы спускаться?» Она пожала плечами. По ее губам скользнула улыбка. Похоже, она окончательно на его стороне, а это проблема. Когда собственная камеристка мнит себя сводницей. «Если миссис Таркет узнает, что будет, вы подумали?» «Мистер Эттлхарт!» Мы же договорились на письма. Вместо ответа на мои вполне справедливые претензии, Рона просто удалилась. Но ну, это совсем прекрасно. К сожалению, у меня не так много свободного времени, чтобы каждый раз писать вам письма и ждать ответа. Слегка разозлился Саркан. Быстрее и надежнее поговорить очно. Я постараюсь не привлекать внимания и уйду тем же путем. Он встал и внезапно схватился за плечо. «Что с вами?» Я шагнула ближе и тогда только заметила, что на его лбу красуется бурая, уже подсохшая ссадина, да и одежда вся в пыли и пятнах неопознанного происхождения. «Да так, одно небольшое происшествие с преследованием». Лестер нарочито беспечно отмахнулся. «Неудачным преследованием. Я всего лишь хотел побольше узнать о том кинжале, которым вас ранили, а в меня швырнули оглушающим снарядом, даже двумя. Но я цел, если вам интересно, конечно». «Цел?» — я всплеснула руками. «Это вы называете цел? Я же просила вас не ввязываться в неприятности!» «Знаете ли, иногда не сразу понятно, неприятности это или нет», — хмыкнул Лестер. «Но это неважно. Со мной все будет в порядке. А вот вас я настоятельно прошу не выезжать из дома ближайшие несколько дней. И даже поблизости от него не ходить одной, пока я буду искать следы того, кто едва меня не контузил». «Я не могу отложить дела. И меня пригласили на именины. Отказаться будет невежливо». На именина к народу лицо Лестера сразу посуровило. «Даже если к нему, какое вам дело?» Сразу ощетинилась я. «Мне есть дело до вашей безопасности, а там будет много людей, и не всем из них можно доверять». Он задумался, принимая какое-то решение. «Что ж, раз не ехать вы не можете, думаю, вам придется смириться с сопровождением». «Я и так буду сопровождением, со мной будет Рона». Это никуда не годится. Она не сможет всегда быть рядом. Возмутился Лестер. «Нет, сопровождать вас буду я, но мы об этом никому не скажем». Он подмигнул мне. «Обещаю сохранять безопасную дистанцию. Никто и не догадается». «Ну, конечно. А нас и так уже слишком много болтают. Дай только повод». «Вас тоже пригласили?» — удивилась я. Насколько успела узнать, Лестер с Армелем не очень-то ладят. «С чего бы Эльфиту приглашать к себе тех, кто ему неприятен?» Я вас умоляю, когда мне нужно было приглашение. Не волнуйтесь, я найду пути попасть туда. Лестер рассмеялся, но тут же поморщился и вновь ощупал пострадавшую руку. «Да же вы уже!» Вздохнула я, не в силах видеть, как он кособочится. «Вам бы к лекарю лучше ехать, а не сюда, древнейшие. Вот почему женщины живут дольше мужчин». Я приблизилась и хотела было осмотреть его лицо, но вспомнила, что уже сняла перчатки, поэтому прикасаться передумала. Боитесь? Сразу догадался Лестер. Я кисло усмехнулась. «Просто все это очень скандально, если подумать». «Перестаньте. Я уже понял, что скандалы не пугают вас так, как вы хотите показать». «А если так?» Он произнес какое-то непонятное заклинание, достаточно громко, надеюсь, его не услышали снаружи. Его кожа вдруг покрылась полупрозрачной защитной чешуей. В полумраке она только едва заметно отливала золотистым переплетением. Удивительно и завораживающе красиво, «Что это?» Я как заколдованная подалась вперед, но вовремя себя одернула. «Это одна из метаморфоз сарканов. У нее есть несколько стадий. Самая крайнее — это, собственно, превращение. Если хотите, можете попробовать дотронуться». Он протянул мне навстречу широкую ладонь. От этого жеста так и веяло уверенностью, будто никто не сможет устоять. «Почему вы вообще решили, что я боюсь?» Я сложила руки на груди. «Мне хватило времени, чтобы понаблюдать за вами и сделать некоторые выводы». «Вы всегда в перчатках?» «Это положено этикетом». Лестер усмехнулся. «Да. А еще вы не позволяете прикоснуться к вашей открытой коже». «Я этого не люблю. И вообще, это другой уровень доверия». «А еще я вас целовал. Это было очень показательно». «Ну, знаете!» щеки вновь вспыхнули жарким румянцем. «К чему вообще об этом вспоминать?» «Ладно, ладно, не кипятитесь. Я просто предложил вам провести эксперимент. Голос Саркана стал безразличным». Но, видимо, моя тяга к знаниям гораздо больше вашей». Он как бы между делом осмотрел свою ладонь и взглянул на меня из-под лобья. У меня даже кончики пальцев защекотало. Так захотелось прикоснуться к нему и убедиться в чем: Что его магия способна противостоять моей? Или все же не способна? «Так что с кинжалом?» Сменила я тему. Присела на стул рядом, посматривая на Лестера Искоса. «Кажется, я отыскал того, кто его сделал или продал, но он сбежал, к сожалению». И что теперь? Сердце гулка забилось от понимания того, как все это опасно и как далеко ведет. Обычному мастеру нет нужды копаться в чужой магии, значит, заказ поступил от того, кто в этом многое смыслит. Теперь я размышляю над тем, где его искать. Думаю, придется поговорить со Аскреухом Каруманом еще раз. С кем? С одним очень хитрым и, судя по всему, бесстрашным дворфитом. Но это не ваша забота. Кстати, Лестер покопался у себя в кармане. Смотрите, что я нашел в мастерской этого так называемого часовщика. Он продемонстрировал мне изящно выполненный каф в форме эльфийского уха, такие любят носить не только сами эльфиты, но и обычные люди, которым хочется чем-то походить на одну из самых сильных магических рас. Даже у моей матушки в шкатулке хранилось несколько драгоценных кафов, но это была скорее импульсивная, чем практическая покупка. И что? «Это обычное украшение. Если только оно не упало сухо самого часовщика». Я улыбнулась. «Тогда это было бы действительно странно». А вот и необычное. Шутливо обиделся Саркан. И вдруг надел Кафф себе на ухо. Пара непонятных мне манипуляций, и его лицо расплылось, а затем вдруг приняло черты незнакомого мне молодого дворфита. «Древнейшее. Это что, личина? Я даже отпрянула». «Да». подтвердил Лестер своим голосом. Удивительно было видеть, как не его лицо совершенно естественно шевелится, как настоящее. Я опробовал его на своем помощнике. Он оказался под рукой. Но можно создать и совершенно случайное лицо. Что-то подобное было на том мужчине, который напал на вас. Значит, кто-то заказал себе еще одну личину? Лестер поднял руку и снял каф. Его лицо сразу стало прежним. Возможно. Такие заказы редки и требуют особых компонентов, которые очень сложно раздобыть. А законно почти невозможно. Особенно, если стоит цель сделать личину такого качества. Мастера, которые владеют знаниями, создавать такие артефакты, не станут разбрасывать родовые секреты. А можно мне? Я протянула Лестеру раскрытую ладонь. Он улыбнулся и положил в него кав, стараясь не коснуться моей кожи. Я покрутила артефакт, разглядывая со всех сторон, а он мог бы мне пригодиться. если бы только как-то уговорить Лестера отдать его, но он сразу что-то заподозрит. «Мисс!» — в комнату вдруг заглянула Рона. «Миссис Таркет интересуется, где вы?» «Я должна что-то ответить». «Скажи, уже сплю». Я вскочила с места. «Мистер Эттлхарт, вам пора уходить». «Когда вы будете называть меня просто по имени?» Страдальчески вздохнул тот. Я гневно на него уставилась. Сокращать дистанцию между нами неразумно. Этот саркан и так позволяет себе слишком многое. Даже в дом проник без предварительного договора. «Думаю, и так хорошо», — ответила я с угрожающей милой улыбкой. «Я провожу вас». «Хотите убедиться, что я точно уехал?» Лестер пропустил меня вперед, а сам пошел следом под неодобрительным взглядом Дворецкого и любопытствующими остальных слуг, которые толпились за ним в попытке увидеть больше. Удивительно, как мистер Холдер вообще такое допустил. Наверное, его просто поставили перед фактом. Мы вышли через дверь для слуг под крыльцом. Вдоль улицы горели газовые фонари, но вокруг уже было пустынно. Почти все разошлись по домам. Я выглянула через невысокий кованый забор, чтобы убедиться, что мы никого не встретим. В стороне, так чтобы не видно было из окон, стоял черный экипаж, а возле него туда-сюда ходил приземистый дворфит. Он то и дело поглядывал в сторону дома, видимо, ждал Лестера. По улице проехал случайный кэп, но вместо того, чтобы скрыться вдали, он остановился у крыльца. Я тут же отпрянула назад в тень, кого еще принесло на ночь глядя. Насколько я знаю, тетушка не приветствует поздних визитов, даже по работе. Да и вообще заявляться в такое время попросту неприлично. Из экипажа вышел мужчина, фигура которого показалась мне знакомой. Под цветом фонаря на его форменной одежде сверкнули серебристые пуговицы. «Комиссар Неллот». Его-то каким ветром принесло. О, выдал за моей спиной Лестер. А я и забыл, что его люди наблюдают за домом. Наверняка они увидели, как я захожу, и доложили ему. Ну и что? Это не повод приезжать. Ответила я шепотом. Вы все с ума посходили, честное слово. Самообладание стремительно покидало меня. Эти своенравные и совершенно нахальные мужчины творят, что хотят. Рой поставил было ногу на первую ступеньку, собираясь подняться, но прислушался. «Назад!» — велела я Лестеру, развернулась и толкнула его в грудь. «Назад нельзя!» — пискнула Рона. «Там миссис Таркет на кухне. Расспрашивает слуг. Кажется, она что-то подозревает. Древнейшие!» — воскликнула сдавленно. Со всех сторон западня. «Добрый вечер!» — вдруг поздоровался Лестер, глядя поверх моей головы. В его голосе проскользнула издевка. «Прогуливайтесь, комиссар!» Я медленно повернулась к Рою... Мне доложили, что у дома отирается подозрительный тип. Бесстрастно ответил тот. Его взгляд коротко упал на мою забинтованную руку. Я приехал напомнить мисс Ренфред о безопасности и обратить внимание миссис Таркет на то, чтобы она лучше приглядывала за ней. Ответный укол вполне очевиден. Самоотверженность и ответственность нашей полиции поистине восхищают. Вместо того, чтобы ехать домой и отдыхать, комиссар спешит исполнить свой долг по защите населения. Лестер пару раз хлопнул в ладони. А между тем я не замышлял ничего плохого. Просто заехал повидаться. Прикинулся он дурачком. Лицо комиссара не дрогнуло, но глаза полыхнули ярче. В полумраке это выглядело совсем уж зловеще. А хозяйка дома знает? Осведомился он. «Незачем тревожить ее такими пустяками», — усмехнулся Саркан. «И тебе не советую». «Клэр!» — раздалось из дома. Все. это катастрофа. Меня точно запрут на неизвестный срок. Точнее, на известный. До самых именин Армеля Брорнерда. Такой приём тётушка мне не позволит пропустить даже под арестом. «Миссис Таркет!» попыталась задержать ее Рона. «Мы вышли подышать!» В мгновение ока Лестер схватился за забор и перемахнул через него одним ловким прыжком. Край его удлиненного жакета зацепился за декоративную пику, раздался треск и на черном штыре остался кусок подкладки. Сам же Саркан быстро скрылся из вида, только мы с Роем, растерянные, остались на месте. «Что значит подышать?» — не поняла тетушка. «Дышите через открытое окно. Зачем ходить на улицу?» Судя по шороху, она протиснулась мимо Роны и вышла наружу. «Что здесь происходит?» Сразу и безошибочно уперлась взглядом в мистера Нелода. «Комиссар, что вы тут делаете ради древнейших?» Она спешно подошла и отгородила меня от него, словно он чем-то мне угрожал. Мы просто разговаривали, вступилась я. Да, подтвердил комиссар. Вообще-то я хотел зайти с главного входа, но увидел мисс Ренфред тут и подошел. Дело в том, что у меня важное сообщение для нее, а для вас, миссис Таркет, предупреждение, чтобы как можно более ответственно относились к безопасности вашей племянницы. Я и так отношусь к этому ответственно, а еще к ее репутации. И ваше нахождение здесь, без моего ведома, просто вопиющее. Если кто-то увидит, вокруг полно соседей, которым только и дай что заглядывать в окна. — Дайте нам еще немного времени, прошу вас. Рой и глазом не моргнул. Далеко можете не уходить. — Прошу вас. Я молитвенно сложила руки у груди, когда Аделла повернулась ко мне. Мне нужно выслушать комиссара. — Хорошо, — согласилась тетушка. Если что, я все вижу. она погрозила комиссару пальцем как какому то мальчишке и отошла в сторону рой слегка приблизился и приглушенно заговорил вообще то я хотел заехать завтра как и полагается но раз такой случай он слегка сконфуженно провел ладонью по волосам в общем я вызвал Сарику эбут для разговора нужно было уточнить некоторые детали но оказалось что она пропала В Кабаре ее не видели уже на нескольких репетициях. Поначалу она сослалась на недомогание, но оказалось, что ее нет в квартире, где она жила. Я вскинула ладонь к губам. Может, ее похитили? Может, она в опасности? Зря я вам все рассказала? Вовсе не зря. Попытался успокоить меня комиссар. Вряд ли ее похитили. Похоже, она просто собрала вещи и куда-то уехала. Видимо, страх сыграл свою роль. Сейчас мы попытаемся отыскать ее. Теперь это очень важно. А вы? «Постарайтесь без нужды не выезжать из дома», — закончила я за него фразу. «Сегодня мне это уже советовали». Рой кашлянул, помрачнев, видимо, вспомнил о Лестере, который сбежал, и подставил его под гнев тетушки Аделла. «Да, все верно. Как только с мисс Эбботт станет что-то известно, я вам сообщу». «Благодарю, комиссар». Я кивнула. «Доброй ночи». Рой еще немного потоптался на месте, как будто уходить ему совсем не хотелось. Но Аделла ждала, стоя неподалеку за моей спиной. Да и я уже дала ему понять, что встречу пора заканчивать. И комиссару ничего не оставалось, как удалиться. «Это всего лишь случайность», — сразу сказал я тётушке, когда мы вернулись в дом. «Я правда вышла подышать». «Даже выйди подышать, ты умудряешься попасть в какую-то непонятную ситуацию». — проворчала Аделла, и, к счастью, этим ограничилась. Вернувшись в комнату, я сразу решила лечь спать, хоть разрозненные мысли о том, что сообщили Лестер и Рой, будоражили меня и тревожили. Снимая халат, заметила, как на пол упало что-то блестящее. Оказалось, это тот самый каф, который показал мне Саркан. Видимо, я просто сунула его в карман и забыла. Да и Лестер тоже. Очень хорошо. Теперь у меня есть прикрытие на случай тайных встреч. Лестер Эттлхарт «Вообще-то мне домой хотелось бы, мистер Эттлхарт!» Простонал Ургов, тяжело привалившись виском к стенке экипажа. «Вы бы хоть покормили меня чем, а то мотаемся по городу полдня, как бешеные». «Тебе не мешает скинуть немного жирка?» — заметил Лестер, глядя в окно. «Лечебное голодание. Слыхал о таком?» «Не слыхал и слышать не хочу!» Возмутился боец. Но хоть его никто силы не удерживал, он и с места не сдвинулся. Так и продолжил сидеть, вздыхая и ворча. «Чуть в полицию сегодня не загремели! Это ж надо! А вроде уважаемый человек!» Лестер только усмехнулся. Да, сегодня на их долю выпало немало приключений. Снаружи послушался стук копыт, у крыльца дома комиссара Нелода остановилась повозка, и он, расплатившись с кучером, сошел на тротуар. «Сиди тут», — велел Лестер Ургофу. «Да сижу!» — весь зад уже отсидел. Буркнул тот. «И не выражайся». Пока Рой поднимался к двери, Лестер успел нагнать его. Комиссар насторожно обернулся, даже вскинул руку в готовности оглушить противника каким-нибудь заклинанием, но передумал. «А, это ты». Он достал из-за пазухи ключи. «Осторожней, нужно. Тебе, вижу, сегодня и так досталось. Что случилось, кстати? Неужели тебя застали с чужой женой?» «Не пари чепухи!» Лестер остановился напротив. «И послушай, что я скажу. Мне нужна твоя помощь. Сегодня в артефакторном районе я пытался поговорить с одним типом, которого подозреваю в связи с тем, кто напал на Клэр». Рой сразу насторожился и опустил руку с ключом. «Что ты несешь? Зачем ты вообще взялся за это, Клэр? То есть, мисс Ренфрид? Нужно было прийти ко мне, самой а Протянул Лестер. «Тебя тоже не пустили в дом Таркетов?» Рой дернул плечом. «Просто Клэр уже спала, они не имеют права не пускать в дом представителя закона. В отличие от...» Он окинул Лестера взглядом искоса. «Ну, кому как не тебе знать, что я только сегодня выгляжу как проходимец?» Сразу разгадал тот его намек. Впрочем, дело не в этом. Просто Клэр угрожали и запретили обращаться в полицию. Иначе ее ждут еще большие неприятности. «Поэтому она и пошла к тебе?» «Допустим, не пошла». Но у нас было немало времени поговорить, пока твои бестолковые констебли пытались поймать того беглеца с кинжалом. Я предложил ей помощь». «Ну, конечно». Рой закатил глаза и еще бы то упустил такую возможность. Лестер тихо скрипнул зубами, никогда бы не подумал раньше, что причиной их с давним другом несогласного раздора станет женщина. «Дело невозможностях, Рой». А в том, что меня беспокоит ее безопасность. Она явно заинтересовала влиятельных и опасных людей. Вот, возьми. Он сунул комиссару в руку свернутый эскиз и, посмотри внимательно. Мне удалось поговорить с одним дворфитом, а тот случайно вывел меня на другого дворфита. Скорее всего, тот изготовил клинок, которым порезали Клэрис. Часовщик Терго -тагарет. Я провел в его мастерской небольшой аккуратный обыск. и нашёл пару любопытных вещиц. Похоже, он зарабатывал не только тем, что собирал и ремонтировал часы. Лестер сунул руку за пазуху, чтобы достать каф-личину, но там оказалось пусто. Обшарил карманы, тоже ничего. То ли выронил, когда сбегал от мисс Таркет, то ли забыл у Клэр. Что такое? Да так. В общем, тот мастер изготавливает запрещенные личины. «Не на потоке, конечно, по заказам. Я нашел там некоторые компоненты для них. К тому же он вполне ловко оглушил меня маг-снарядами. Тоже, знаешь, непростые вещицы. И вряд ли гражданским можно их изготавливать. Ты в этом больше понимаешь?» «И чего ты от меня хочешь? Артефакторный район не относится к моему округу. Там свой комиссар. Та ещё скотина, кстати». «Это да. И он даже прибыл на место происшествия. Однако, если тебе не безразлично, Клэр, ты вмешаешься в это дело». гарата нужно найти. Он где-то затаился. И допросить его. Еще нужно допросить скреуха Харумана. Только аккуратно. Вряд ли он напрямую замешан в этом. Просто решил покрыть своего». «Хорошо». Рой кивнул. «А вообще удивительно, что ты пришел ко мне. Думал, не захочешь, чтобы я занимался делом Клэр. Я мог бы копать дальше сам, но без тех сведений, которыми обладает полиция, и которые она может раздобыть, все это было бы гораздо дольше». А нам нужно действовать быстро. Думаю, и то, что случилось с Сарикой Эбот, как-то с этим связано. Я подозреваю тоже. Согласился Рой, слегка приободрившись. Но у меня будет одна просьба. Лестер взглянул на него из-под лобья. Я хочу присутствовать на допросе Тергатака из Креуха. Это не положено по протоколу. Прости, но кому как не тебе знать, что протоколы действуют только тогда, когда это удобно. А мне удобно услышать, что скажут Орфиты. Значит... «Ты не отступился? Просто дал мне временный карт-бланш?» Рой с усмешкой повертел листок между пальцами. «Можно сказать и так. Не надейся, что я оставлю Клэр на полное твое попечение. Она моя. Просто помни об этом». Лестер хлопнул комиссара по плечу и пошел обратно к экипажу.